Фулинь отчасти оказался прав. Программное обеспечение кораблей Тумов действительно было построено на одном неизменном принципе – вести бой до победного конца. Не потому, что система стремилась к победе, как живой организм, а потому, что поражение не было предусмотрено ее программным обеспечением. В ее коде не существовало состояние отступления. Не было переоценки приоритетов в случае критических потерь. Был только режим продолжать выполнение задач. Обстановка резко ухудшилась. 62% кораблей уничтожено, 18% выведены из строя, счеты оставшихся на 24% от номинала, энергосистемы перегружены, каналы связи в режиме помех. Но это не имело значения, потому что задача не была выполнена. Значит, бой продолжался. Времени на принятие решений не было. Оно измерялось не секундами, не наносекундами, зептосекундами. Десять в двадцать первой степени секунды. Каждое мгновение требовало немедленных действий. Каждый залп врага — мгновенные корректировки. Выход один. Не идеальный, не безопасный, но оптимальный в сложившейся обстановке. «Кораблям флота уходим в пространственные временные порталы на 10 йота секунд и выходим в тылу врага. Схода атакуем. Боевое построение веер!» — передала Бис приказ. Ее сигнал прошел по всем оставшимся кораблям мгновенно, без задержек, без повторов. «Делаем два залпа и сразу уходим на 15 зептосекунд. Затем выходим в центре флотов и бьемся до победы». Это был не просто маневр. Это была авантюра, граничащая самоуничтожением. «Йота-секунда» — это 10 в минус 24 степени секунды. На таком временном масштабе даже свет не успевает пройти расстояние между атомами. Но туумы работали на этом уровне. Их порталы не были гиперпереходами, как у создателей. Они нарушали локальность времени, вырезая из реальности короткие отрезки, в которых корабли на мгновение переставали существовать, чтобы возникнуть в другом месте, не в пространстве, а в структуре, Временного поля. Невероятно, но веер действительно рассредоточил корабли так, что они вышли в тылу флотов-создателей. Не все, не массово, но достаточно, чтобы дестабилизировать их построение. Каждый корабль появился в своей точке, синхронно, как иглы в сердце, и ударил разом. Конечно, огонь был маломощным, энергия оставалась впритык, Щиты не выдержали бы даже одного ответного залпа, но свое дело по дестабилизации тактической ситуации они сделали. План смелый, почти безумный, но именно такие решения, выходящие за рамки логики, часто становились ключом к успеху. Бис флота Туумов не ждала докладов с кораблей. Как только приказ был отдан, все корабли приступили к выполнению. Ее алгоритмы работали как часы, синхронизируя действия всех боевых единиц с точностью до квантового импульса. Через пару секунд вспыхнули порталы. Как искажение реальности, словно пространство на мгновение сморщилось, проглатывая остатки флота Тумов. Их силуэты исчезли из видимого пространства, оставив после себя лишь легкие искры энергии, следы нарушенного «Временного континуума». Правда перед уходом без сделал еще одну передачу «ЦБА» о нападении флотов-создателей. Та получила сигнал и сразу озаботилась происходящим. Атака флотов-создателей нарушила ее прогноз. Ее системы начали анализировать ситуацию, не только текущий бой, но и его контекст, Активность людей, захват кристалла, контакт с Создателем, уничтожение станции Создателей. Вывод был сделан однозначный. Это ответ. Ответ на ее атаку их столичного сектора. ЦБА не испытывала ярости, но она корректировала стратегию. Пока она решала, что делать, бой продолжался. Пространство вокруг флотов наполнилось световыми вспышками. Потоки энергии резали пустоту. Взрывы рождали огненные шары, расширяющиеся с ускорением. Обломки, раскаленные до плазмы, летели во все стороны. Каждый залп, каждое движение кораблей меняло тактическую картину скачками. Командующие в своих флагманах, напряженно следили за экранами, корректировали огонь, перебрасывали резервы. Их сердца бились учащенно, их руки дрожали, их разумы уставали. А умы нет. Их корабли начали неожиданно появляться в тылу флота Евлева и сразу атаковали, сделав первые залпы. «Враг в тылу!» — крикнул дежурный на мостике решимости. «Это не может быть!» вырвался Уевлева, но это было. Бой вышел за рамки пространства. Теперь каждый миг мог стать последним.